Глава 49. Монкс и мистер Броунлоу наконец встречаются. О чем они говорили и какое известие прервало их беседу? Начались сумерки, когда мистер Броунлоу вышел из наемной кареты у своего подъезда и постучался. Когда дверь открылась, из кареты вышел плечистый мужчина и встал с одной стороны подножки, между тем, как с другой стороны поместился второй человек, сошедший с козел. По знаку мистера Браунлоу они помогли третьему выйти из кареты и, ведя его между собой, увлекли в открытую дверь дома. Это был Монкс. Они поднимались по лестнице, не произнося ни слова. Мистер Браунлоу, идя впереди, указывал путь и направил их в одну из задних комнат. Здесь Монкс, все время шедший с очевидной неохотой, остановился перед дверью. Ведшие его люди вопросительно посмотрели на старого джентльмена. «У него нет едого выбора», — сказал мистер Браунлоу. «Если он будет операцией или хоть одним движением пальца выкажет вам неповиновение, то вытащите его на улицу, позовите полицию и заявите от моего имени, что он мошенник». «Как вы смеете так говорить?» — спросил Мункс. «А как вы смеете вынуждать меня к этому?» — ответил мистер Браунлоу, в упор глядя на него. «Не спятили ли вы, желая уйти отсюда? Отпустите ему руки». «Но вот, сэр, вы имеете полную свободу уйти, а мы последовать за вами». «Но я клянусь вам всем, дорогим и святым для меня, что в то самое мгновение, когда вы ступите на улицу, я арестую вас по обвинению в мошенничестве и присвоении чужих денег. Я твердо непреклонен в своем решении. Если и вы намерены проявить себя таким же...» То пусть ваша кровь падет на вашу же голову. Какой власти я схвачен на улице и приведен сюда этими собаками? спросил Мункс, взглядывая на стоявших по обе стороны его людей. Моей, ответил мистер Браунлоу Эти люди наняты мной. «Если вы жалуетесь на то, что вас лишили свободы, ведь вы имели возможность власть вернуть ее себе, когда еще были на улице, но, по-видимому, сочли более благоразумным хранить молчание, то, повторяю, обратитесь к покровительству закона. Я тоже со своей стороны прибегну к закону. Но когда вы зайдете слишком далеко, чтобы можно было отступить, то не просите у меня снисхождения». «Раз власть над вами перейдет в другие руки, не говорите, что я толкнул вас в пучину, в которую выбросились сами». Было видно, что Монг смущен и встревожен. Он колебался. «Ваша нерешительность не продлится долго», — твердо и невозмутимо продолжал мистер Браунлоу. Если вам угодно, чтобы я выставил свои обвинения публичные и навлек на вас кару, размеры которой могу лишь с трепетом предугадывать, но не власти на ее назначать, то, повторяю еще раз, путь перед вами открыт. Если же нет, и вы взываете к моему снисхождению и к доброте тех, перед кем вы так глубоко виноваты, то садитесь без дальнейших слов на этот стул, он поджидал вас целых два дня». Монкс пробормотал несколько невнятных слов, но все еще не решался. «Не угодно ли поторопиться?» — сказал мистер Браунлоу. «Одного моего слова достаточно, и выбора уже не будет». Тот все еще колебался. «Я не имею склонности продолжать переговоры», — сказал мистер Браунлоу. «Так как я защищаю важнейшие интересы других, то не имею на это нравственного права». «Нет ли?» — спросил Монкс, запинаясь. «Нет ли среднего пути?» «Нет». Монкс беспокойно взглянул на старого джентльмена, но, не прочтя на его лице ничего, кроме суровости и твердой решимости, вошел в комнату и, пожав плечами, сел. «Заприте дверь снаружи», — сказал мистер Броунлоу своим людям, «и войдите, когда я позвоню». Люди повиновались и оставили их с глазу на глаз. «Нечего сказать, сэр, хорошее обхождение», — произнес Монкс, сбрасывая шляпу и плащ. «Со стороны старого друга моего отца». «Именно потому, что я был старым другом вашего отца, молодой человек», ответил мистер Броунлоу, «потому что надежды и желания моих юных счастливых лет были связаны с ним и с тем прекрасным родным ему существом, которое в юности было отозвано Богом и оставило меня здесь вести одинокую и безотрадную жизнь». Именно потому, что он еще мальчиком на коленях стоял рядом со мной у смертного адра своей единственной сестры в то самое утро, когда она, не судило иначе, должна была сделаться моей женой. Именно потому, что мое наболевшее сердце с этих пор было привязано к ней и не покидало его во всех испытаниях и заблуждениях до самой его смерти». Именно потому, что душа моя наполнена старыми воспоминаниями и картинами былого. И даже встреча с вами пробуждает прежние думы. Только по этим причинам во мне возникло побуждение отнестись к вам с такой снисходительностью. Да, Эдуард Лиффорд, даже теперь я стыжусь за вас, недостойного носителя этого имени». «При чем тут имя?» — спросил тот после минутного молчания, в течение которого с угрюмым удивлением наблюдал за волнением своего собеседника. «Что составляет для меня имя?» «Ничего», — ответил мистер Браунлоу. «Для вас ничего. Но это же именно сила и она, и даже теперь, после стольких лет, меня, старика, оно обдает тем же жаром и трепетом, как бывало прежде, когда кто-нибудь произносил его при мне». «Я очень рад, что вы переменили его. Очень, очень рад!» «Все это прекрасно!» — сказал Монкс. «Будем называть его этим вымышленным именем». После долгой паузы, во время которой он с угрюмом, вызывающим видом, ерзал на месте, а мистер Браунлоу сидел, закрыв лицо рукой. «Но что вам от меня нужно?» «У вас есть брат?» — сказал мистер Браунлоу, очнувшись от своего полузабытия. «Брат, прошептать имя которого вам на ухо, подойдя сзади на улице, оказалось почти достаточно, чтобы против вашей воли привести вас сюда встревоженного и недоумевающего?» «У меня нет брата», — ответил Монкс. «Вы знаете, что я был единственный сын. С чего это вы толкуете о каких-то братьях? Вам это все так же хорошо известно, как и мне». «Вы слушаете то, что мне известно, и вы заговорите иначе», — сказал мистер Броунлоу. «Я заинтересую вас понемногу. Мне известно, что от этого несчастного брака, к которому фамильная гордость и самое жалкое и пустое тщеславие принудили вашего отца еще в юношеском возрасте, вы были единственным и крайне неудачным плодом». Какой мне толк от крепких выражений, сказал Мункс с язвительным смехом. Вам известен факт, и с меня довольно. Но мне также известно, продолжал старый джентльмен, сколько бедствия, медленной пытки, бесконечной горечи было в этом злополучном союзе. Я знаю, как апатично и безучастно каждый из несчастной читы влочил свою тяжелую цепь среди отравленной жизни. «Я знаю, сколько язвительных упреков они бросали друг другу тотчас, когда кончалось соблюдение внешних формальностей. Знаю, как равнодушие уступило место неприязни, неприязнь, ненависти, ненависть, отвращению, пока они, наконец, не порвали связи окончательно и не поселились далеко друг от друга». Каждый нося с собой мучительный обрывок цепи, расковать которую могла лишь смерть, и которые они должны были скрывать в новом общественном кругу под маской напускного веселья. Вашей матери удалось это, она быстро забыла. Но эта цепь много лет продолжала язвить и терзать сердце вашего отца. Да, они жили отдельно, сказал Монкс. Что же из этого? «Когда прошло некоторое время после их разрыва, — ответил мистер Браунлоу, — и ваша мать, всецело отдавшись легкомысленной жизни на континенте, совершенно забыла молодого мужа, старше которого она была на десять лет, оставшегося дома с разбитой будущностью. Он нашел себе новых друзей. По крайней мере, это обстоятельство вам известно». «Нет», — сказал Монкс, отводя глаза в сторону и топая ногой по полу с видом человека, который решился отрекаться от всего. «Нет!» «Ваше обращение и ваши поступки внушают мне уверенность, что вы не забыли этого и никогда не переставали думать об этом с горечью», — возразил мистер Браунлоу. «Я говорю о том, что произошло пятнадцать лет назад, когда вам было не больше одиннадцати лет, а вашему отцу всего тридцать один, потому что, повторяю, он был почти мальчик, когда его отец приказал ему жениться». «Должен ли я коснуться событий, которые бросают тень на память вашего родителя, или вы избавите меня от этого и откроете мне правду?» «Мне нечего открывать», — ответил Монкс. «Продолжайте говорить, если хотите». «Хорошо», — сказал мистер Броунлоу. «Одним из этих новых друзей был морской офицер, вышедший уже в отставку и около полугода до этого знакомства потерявший жену, а другими — двое его детей». Их было больше, но из всей семьи остались в живых только двое. Это были дочери. Одна очаровательная девушка, девятнадцати лет. Другая, еще совсем ребенок, лет двух или трех. «Что мне за дело до этого?» – спросил Монкс. «Они жили», – продолжал мистер Броунлоу, как бы не расслышав вопроса, «в той местности Англии, куда ваш отец забрался в своих скитаниях и где он поселился». «Знакомство привело к сближению, сближение к дружбе. Ваш отец был обаятелен, как немногие. У него была та же душа и те же личные свойства, как у его покойной сестры. По мере того, как старый офицер узнавал его, он любил его все больше и больше. Но если бы ограничивалось только этим, его дочь тоже полюбила вашего отца». Старый джентльмен остановился. Монкс кусал себе губы, уставившись глазами в пол. Браунлоу тотчас же продолжал. К концу года он был помолвлен, торжественно помолвлен с этой девушкой. Он являлся предметом ее первой, неизменной, горячей, целомудренной страсти. «Однако ваш рассказ не из коротких», заметил Монкс, нетерпеливо ерзая на стуле. «Это правдивый рассказ о скорби, испытаниях и горести, молодой человек». — возразил мистер Браунлоу, — а такие рассказы всегда длинны. Будь это повесть о сплошной радости и счастье, мне пришлось бы говорить очень недолго. Наконец, один из тех богатых родственников, в пользу интересов и общественного положения которых ваш отец был принесен в жертву, как это часто делается, умер и оставил для поправления всего причиненного им зла ту панацею против всякой скорби, которая его самого удовлетворяла всю жизнь. Деньги. Он должен был отправиться в Рим, где этот человек лечился и после смерти оставил свои дела чрезвычайно запутанными. Он поехал, схватил там смертельную болезнь, и к нему тотчас отправилась ваша мать, захватив с собой и вас, как только получила в Париже извещение об этом. Он умер на другой день после ее приезда, не оставив никакого завещания. «Никакого!» Так что все состояние досталось ей и вам. В этом месте рассказа Монгс затаил дыхание и слушал с видом крайне нетерпеливого интереса, хотя глаза его не были обращены на говорившего. Когда мистер Броунлоу на минуту замолк, он переменил свою позу с видом человека, испытавшего внезапное облегчение, и вытер разгоряченное лицо и руки. Перед отъездом за границу, проезжая через Лондон, медленно сказал мистер Браунлоу, устремив глаза на лицо Монкса. «Он зашел ко мне». «Я ни разу не слышал об этом», перебил Монкс голосом, которому старался придать оттенок недоверия, но в котором слышалось скорее неприятное удивление. «Он зашел ко мне и оставил в числе других вещей картину, портрет, нарисованный им, портрет этой бедной девушки, которую он не хотел оставить дома или вести с собой». Тревога и угрызение совести почти обратили его в тень. Он не связан, как безумный, толковал о том, что погубил и обесчестил девушку. Он посвятил меня в намерении обратить свою собственность в деньги и, предоставив вам и жене часть недавнего наследства, покинуть Англию. Я не сомневался, что он покинул бы ее не один и никогда больше не возвращаться. «Даже от меня, своего старинного и первого друга, привязанность которого коренилась в земле, покрывавшей ту, которая была дорога нам обоим, даже от меня он скрыл дальнейшие подробности своих планов, пообещав написать и сообщить мне все, а после того повидаться со мной еще раз, последний раз на земле. Увы, оказалось, что то был последний раз. Я не получил письма и больше не виделся с ним». «Я отправился», — продолжал мистер Броунлоу после короткой паузы, «когда все было кончено, в места, где зародилось его, я применю то выражение, которым не задумались бы определить это в свете, так как светские приговоры или одобрения ему безразличны, где зародилась его преступная любовь». Я твердо решил, что если мои опасения окажутся действительны, то это заблудшее дитя найдет сердце и кров, которые утешат и приютят ее. Но семья офицера уехала за неделю перед тем. Они расплатились со всеми мелкими долгами и уехали вечером. Почему и куда, никто не мог сказать. Монкс вздохнул еще свободнее и осмотрелся с усмешкой торжества. «Тогда ваш брат...» — сказал мистер Броунлоу, придвигая к нему свой стул. — Слабое, беззащитное, нищее дитя был поставлен на моем пути более могучей силой, чем случай, и спасен мной от порочной и преступной жизни. — Что? — вскричал Монкс. — Да, спасен мной, — сказал мистер Броунлоу. — Я предсказывал вам, что скоро вас заинтересую. Я вижу, что ваш хитрый сообщник умолчал о моем имени, хотя мог ли он знать, что оно вам известно? Итак, когда он лежал в моей квартире, оправляясь от болезни, то его сильное сходство с портретом, о котором я говорил, поразило меня». Даже когда я впервые увидел его во всей грязи и убожестве, в его лице я заметил какое-то выражение, которое подействовало на меня как быстрый взгляд на старого друга, промелькнувшего в сновидении. «Мне нет надобности говорить вам, что он был снова пойман в сети, прежде чем я узнал его историю». «Почему нет надобности?» — с наивностью спросил Монкс. «Потому что вы хорошо это знаете». «А, напрасно вы отрекаетесь». «Я докажу вам, что мне известно гораздо больше этого». «Вы, вы ничего не можете доказать против меня», — пробормотал Монкс. «Попробуйте-ка доказать». «Посмотрим», — ответил старый джентльмен, окидывая его испытующим взглядом. «Я потерял мальчика из виду и никакими усилиями не мог его найти». «Так как ваша мать умерла, то я знал, что вы один можете разрешить тайну, если ее разрешение вообще возможно. Последнее бывшее у меня известие о вас говорило, что вы находитесь в своих владениях в Вест-Индии, куда, как мне хорошо известно, вы отправились после смерти матери, чтобы избежать преследования за здешние темные дела. Я поехал туда». Вы, оказалось, вы были оттуда за несколько месяцев перед тем и предположительно находились в Лондоне, но никто не мог указать вашего места пребывания. Я возвратился. Ваши управляющие не знали, где вы живете. Они сказали мне, что вы появляетесь и исчезаете так же странно, как всегда: то каждый день подряд, то вас не видно целые месяцы. По-видимому, вы жили в тех же вертепах и вращались среди той же преступной орды, где находили себе друзей еще когда были неукротимым подростком. Я надоедал вашим поверенным в делах новыми расспросами. Я поджидал на улицах днем и ночью, но ни разу не увидел вас. И только два часа назад мои бесплодные усилия увенчались успехом. Вот я перед вами». — сказал Мункс, вставая с вызывающим видом. — Что же дальше? Мошенничество и кража — слова громкие, и вы думаете, что их оправдывает мнемое сходство какого-то чертенка с праздной мазней давно умершего человека? Брат, да вы не знаете, даже родился ли ребенок у этой плаксивой девчонки? Вы не знаете даже этого? — Я не знал раньше, — ответил мистер Бронлоу, тоже вставая. «Но в течение последних двух недель мне все стало известно. У вас есть брат, вы знаете об этом и видели его. Вашим отцом было оставлено завещание, которое ваша мать уничтожила, перед смертью посвятив вас в эту тайну и предоставив вам извлекать из нее выгоды. Завещание упоминало о ребенке, который мог появиться на свет как плод этой грустной любви». «Ребенка этого вы встретили случайно, и ваши первые подозрения были пробуждены его сходством с отцом. Вы поехали на место его рождения. Там существовали долго лежавшие под сукном доказательства его рождения и происхождения». «Вы их уничтожили, и теперь, как вы сами сказали своему сообщнику-еврею, единственные доказательства происхождения мальчика лежат на дне реки, а старая ведьма, которая взяла их от его матери, гниет в гробу». «Недостойный сын, подлец, обманщик, вы, совещающиеся с ворами и убийцами ночью в темных комнатах, вы, что своим коварством и кознями послужили причиной жестокой смерти той, кто стояла неизмеримо выше вас». Вы, самый колыбели вливавший горечь и желчь в сердце своего отца и до того одаренный всеми злыми страстями, порочностью, беспутством, что ваши низкие качества послужили причиной уродливого недуга, сделавшего ваше лицо отражением вашей души, неужели вы, Эдуард Лиффорд, еще дерзаете бросать мне вызов? Нет, нет, нет, ответил негодяй, шаломлюясь этими обвинениями. Каждое слово, вскричал старый джентльмен, которое было сказано между вами и этим гнусным злодеем, известно мне. Тени на стене уловили ваши шептания и передали их мне. Увидев эту травлю ребенка, сам порог преобразился, нашел смелости, и почти получил печать добродетели. Совершилось убийство, нравственной причиной которого, если не фактической, являетесь вы. Нет-нет, прервал Мункс, мне. «Мне ничего не известно об этом». «Я шел разузнать об этом, когда вы остановили меня. Я не знал причины, я думал, что это результат простой ссоры». «Нет, это результат разоблачения, отчасти вашей тайны», ответил мистер браунлоу «Согласны ли вы разоблачить остальное?» «Да, согласен». «Подписать изложение правдивых фактов и устно повторить его при свидетелях? Обещаю это». «Вы согласны оставаться здесь, пока не будет составлен этот документ, и отправиться со мной туда, где я сочту его устное подтверждение наиболее удобным? Если вы настаиваете, я сделаю и это», — ответил Монкс. «Этого мало», — сказал мистер Браунлоу. «Вы должны вознаградить невинного и безобидного ребенка, хотя он и плод греховной и несчастной любви. Вы не забыли условий завещания». «Исполните их, поскольку они касаются вашего брата, и тогда вы свободны идти куда вам угодно. Вам больше не надо встречаться с ним в этой жизни». Пока Монкс ходил взад и вперед, кидая мрачные злые взгляды и раздумывая об этом предложении и о возможности как-нибудь увернуться, снидаемой с одной стороны боязнью, а с другой ненавистью, дверь вдруг поспешно отворилась, и в комнату вбежал взволнованный джентльмен, мистер Лосберн. «Его поймают!» — вскричал он. «Его поймают сегодня к вечеру!» «Убийцу?» — спросил мистер Браунлоу. «Да-да!» — ответил он. «Его собаку видели около одного из их притонов, и почти несомненно, что хозяин или уже там, или явится туда под покровом темноты. Сищики бродят вокруг во всех направлениях. Я говорил с людьми, которым поручено арестовать его, и они сказали, что он не может теперь ускользнуть. Правительством объявлена награда в сто фунтов». «Я добавлю еще пятьдесят», — сказал мистер Брунлоу, «и заявлю об этом там же, на месте, если успею добраться». «Где мистер мэйли «Гарри? Как только он увидел, что ваш приятель безопасно усажен с вами в карету, он поспешил туда, откуда пришли эти новости», — ответил доктор. Скочил на лошадь и поскакал туда, чтобы присоединиться к первому же отряду в условленном месте. А Феджин, что о нем слышно?» «Говорили, что он еще не пойман, но его заберут или, может быть, уже забрали. Он не мог уйти». «Решились ли вы?» — тихо спросил мистер Браунлоу у Монкса. «Да», — ответил он. «Вы... вы не выдадите меня?» «Нет. Оставайтесь здесь до моего возвращения. Это для вас единственное безопасное место». Мистер Браунлоу и доктор покинули комнату, и дверь снова была закрыта на ключ. «Чего вы добились?» — шепотом спросил доктор. «Всего, на что мог надеяться, и даже более. Соединив сообщение бедной женщины с тем, что мне было известно самому, и с результатом расследований нашего доброго друга там, на месте, я не оставил негодяю никакой лазейки и обличил всю его подлость, которая при таком освещении получила характер полной достоверности». Напишите туда и назначьте время для встречи послезавтра в семь часов вечера. Мы приедем несколькими часами раньше, но нам понадобится отдых. В особенности молодой девушке, которая, быть может, будет в большей степени нуждаться в бодрости духа, чем вы или я можем предвидеть теперь. Однако моя кровь кипит, требуя отмщения за убитую бедняжку. Куда они отправились?» «Поезжайте прямо в полицейское управление, и вы как раз поспеете», ответил мистер Лосберн. «Я останусь здесь». Оба джентльмена наскоро распрощались, оба охваченные лихорадочным волнением, с которым они не в силах были бороться.